Андрей Степанов Запредельные силы. Книга вторая. На пути к истреблению» Читает Константин Загадский. Глава 1. В офисе было невыносимо жарко и душно. Кондиционер усердно работал, потрескивая компрессором, но не справлялся. В тесном кабинете сидели четверо. Журналист Илья Смирнов темноволосый, подтянутый мужчина лет 30, Ольга Ковалева, в прошлом году закончившая специалитет по журналистике, уже не молодой фотограф Константин Збруев и главный редактор Кирилл Василенко. Он был тем еще выскочкой, его коллеги были в этом уверены на все 100%. Будучи младше всех своих сотрудников, Он пару месяцев назад внезапно занял кресло главного редактора небольшого издания после ухода предыдущего руководителя. К слову, издание занималось в основном местными или желтушными новостями, не всегда соответствующими действительности. Частенько их закидывали жалобами. Но ловкость юриста, который получал неплохую зарплату за свою деятельность, всегда выводила издание сухим из воды – Случайное слово, небольшая неточность тут же давали повод затянуть любой процесс и обиженные, а иногда и разъяренные истцы практически сразу же прекращали все процессы. Тяжбы могли длиться несколько лет, а такое нервное дело мог позволить себе далеко не каждый. Главное, люди их читали. Сочные, приукрашенные деталями и особенностями тексты яркие заголовки привлекали внимание. А добыть хороший сюжет было нетрудно. Областной центр с населением почти в полмиллиона человек изобиловал различными ситуациями. К тому же связи редактора, как прошлого, так и нынешнего, позволяли в первые же минуты узнавать о происшествиях в городе и области. Но было множество ложных вызовов, когда люди, знакомые со спецификой издания, сочиняли невероятные истории. По этой причине Когда вечером позвонили и сообщили о захвате заложников, редактор молча положил трубку. «Уж чего-чего, а такого, да еще в каком-то маленьком областном городе быть просто не могло». «Снова фейки», — пробасил Илья, не отрываясь от ноутбука, где добивал последнюю статью об отравлении в баре. «Именно», — коротко бросил редактор и развернул обратно сайт, где он мог просматривать записи с камер наблюдения. Как раз в том городе их почти не было. Штатные магазинные камеры на этот сайт не попадали, поэтому никакого подтверждения информации не было. Скорее всего, как решил редактор, звонили хитрые конкуренты. Отправить сотрудников в другой город означало потерять остатки дня и не успеть заполнить более важные новости. Никаких подтверждений. Пробормотал Кирилл и почесал затылок, поставив торчком соломенные волосы. Илья хмыкнул, «Такие случаи у них происходили с поразительной регулярностью». Он завершил статью про отравление глубоко философским вопросом «Доколе?» и, посчитав ее достойным вызовом всем, кто любит посещать такие места, довольно потянулся. Закинув руки за голову, мужчина посмотрел на остальных работников. «Константин!» усердно закликивал мышь, пытаясь отредактировать фотографию. Над монитором виднелась лишь его лысеющая голова. Ему было немного за сорок, и он отлично знал свою работу. Слева от него трещала клавиатура и Ольга. Илья именовал ее Оленькой, на что она безумно злилась. Да, она ему нравилась. Девушка была худой, высокой, с короткой стрижкой, полностью в его вкусе. Его сводили с ума ее глаза, цвета морской волны, хотя их нередко закрывали стильные очки. Оля работала здесь уже целый год, и все это время Илья безуспешно пытался ей понравиться. Безуспешно и неустанно. Вместо ответа на ухаживание девушка предпочитала работать в поте лица. — Вам еще много работать? — поинтересовался Кирилл, оторвавшись от просмотра камер. — Достаточно. Ольга выпрямилась и перестала печатать. «Что такое?» «Думал отправить вас двоих кое-куда». Он ткнул пальцем в сторону Константина. «Но пока повременим, раз у вас есть работа. Я пока проясню несколько моментов. Если подтвердиться, нам надо быть там первыми и сделать отличные фото». «Я не могу поехать», — отозвался Константин, не прекращая работу. «Мне еще ретушировать дня три». «Так долго?» — Кирилл приподнял бровь. «А, понял, да». Тут же спохватился он, вспомнив особое задание фотографа, закрасить на массовых фото несколько лишних лиц. Фотографий было почти полсотни. «Так, Илья, тогда за фотографию отвечать будешь ты». «Ну я же...» — мужчина нахмурился, однако редактор продолжил. «Написание статьи я доверю Ольге, а у тебя глаз наметан. Лучше кадры будут...» Но пока это только наметки, позже скажу все. А, -а, а Слегка разочарованно подал голос Илья. Ольга сразу же вернулась к работе, и офис снова погрузился в монотонный рабочий шум. О ситуации забыли, погрузившись в привычную рутину, пока Кирилла не потревожил очередной звонок. Взяв трубку, он почти не изменился в лице. Его громкий голос оторвал сотрудников от привычных дел. Что? «Почему до сих пор нет данных?» «Будут», — уверенно проговорил он и позвал к себе Илью с Ольгой. «Слушайте», — начал редактор, когда те встали рядом с его столом. «Ситуация как бы подтвердилась». «Как бы?» — переспросил Илья. «Ну, как бы да», — замялся Кирилл, нервно заламывая пальцы. «Потому что стопроцентного подтверждения нет». Так как нет и связи с городом, в принципе. Говорят, что там нет электричества, и даже продукты туда до сих пор не завезли. И что очень странно, оттуда почти никто не выехал. Пока наши конкуренты спят, вам пора бы туда навидаться и прояснить ситуацию. Это как-то связано с первым звонком, вспомнила Ольга. Она кашлянула, поправила очки и слегка покраснела. Где же она умудрилась простыть? «Да, теперь самое важное. Звонок становится еще более интересным, потому что может прояснить ситуацию. Мне сказали, что в городе был захват заложников. Это бы объяснило, почему нет связи. Но есть у меня некоторые сомнения. Поэтому надо ехать». «Уже сейчас?» «Конечно. Собирайтесь и вперед. Если все получится, — добавил редактор, — будет премия» сколько расплылся в жадной улыбке илья достаточно зависит от привлеченной аудитории уклончиво ответил кирилл возможно воклад размером выйдет занятый примерными подсчетами предстоящих трат в следующем месяце илья слегка приоткрыл рот погрузившись в раздумья. ольга при виде этого закатила глаза а если там ничего нет ну вы же знаете «Тогда надо найти сенсацию». Хитро прищурился редактор и снова взъерошил волосы, тоже предвкушая немалые прибыли. Новые читатели, рекламодатели, известность. И, конечно же, он утрет нос всем конкурентам. «Давайте, давайте», — поторопил он своих сотрудников. «У нас на счету каждая минута». «Слушаюсь», — бодрый с задором откликнулся Илья, схватил со своего стула сумку. Кинул в нее ноутбук, зарядку, на всякий случай бумагу и бросился к выходу. «Ты идешь?» «Да-да», — отозвалась девушка, неторопливо складывая свои вещи. Через пару минут, преодолев по лестнице два этажа, они вышли на шумную улицу. Офис располагался почти в центре, и здесь всегда было людно. Ухоженные клумбы и подстриженные деревья перемежались яркими рекламными щитами, громко шумевшими при очередном повороте. Солнце припекало. Обещанная жара держалась уже несколько дней и не собиралась спадать. Предстояла непростая работенка. «Может, перекусим?» — предложил Илья. Ольга на миг задумалась, но все же согласилась. Хотя она и не очень тепло относилась к своему коллеге, но все же не намеревалась ехать в другой город на пустой желудок. Они зашли в закусочную на углу неподалеку от офиса. Сделали заказ, и Илья погрузился в телефон. Девушка внимательно следила за выражением его лица. «Ничего!» – мужчина бросил телефон на стол и развел руками. «Совершенно ничего, понимаешь? Ни одной заметки, ни одной новости из городка за последние два дня. Соцсети молчат». Пока он разговаривал, принесли еду, пару бургеров и сок. «О, наконец-то!» Илья накинулся на булки. Хотя он любил вкусно поесть, регулярные нагрузки в зале позволяли ему держать себя в форме. В обычной жизни он просто фонтанировал энергией. И ты правда думаешь, что мы там найдем стоящую тему для статей? Девушка уловила перерыв в его поглощении пищи. Уверен? Невнятно проговорил Илья, пытаясь проглотить огромный кусок. Справившись с непосильной задачей, он продолжил. Сама посмотри, странички в соцсетях неактивны уже несколько дней. Знаешь, может быть, они просто отдыхают или наоборот работают, скептически заметила девушка и тоже принялась за еду. Представь себе современного человека без смартфона и интернета, да еще два-три дня подряд. Можешь? Могу, вполне. У меня было адекватное детство, и я не хваталась за все технические новинки. «А вы тут все зависимые». Девушка осмотрела небольшой зал и заметила, что примерно две трети сидящих не отрываются от экранов. Она покачала головой. «Вот только не надо кичиться этим. Это независимость, это жизнь. А у меня работа, сбор информации». «Ну ладно», — согласилась Ольга. «Да, ты работаешь. Сколько из сидящих здесь людей сейчас работает?» «Ты просто уходишь от темы!» Притворно оскорбился Илья и улыбнулся максимально очаровательно, насколько это позволяла ситуация. «Мы говорим о большинстве, а они не могут и дня прожить, чтобы не выйти в сеть». Журналистка вздохнула. «Хорошо, сейчас я тебе докажу, что ты не прав». Она достала телефон и начала усердно искать. «Так вот, смотри». Девушка перегнулась через широкий круглый стол и продемонстрировала профиль какого-то парня. «Вот он оттуда, и в сети». «Так возьми и спроси, что там происходит и где он», — усмехнулся Илья. «Возьму и спрошу». Следующие пять минут они провели в молчании. Девушка скривила губы. «Ладно, он сейчас в университете». Сказал, что дома не был две недели. «Видишь». Победно улыбнулся мужчина. «Кто был прав?» «Я сейчас еще поищу». Илья неспешно потягивал сок и смотрел на людей вокруг. Все они были чем-то заняты. В областном центре, в который он перебрался как раз из такой глухомани, в которую они намеревались отправиться, жизнь кипела безостановочно. Ему здесь определенно нравилось, а к толпам людей он уже давно привык. Засмотревшись на рекламу на большом экране, он отвлекся от углубившейся в социальные сети коллеги. Спустя минут пятнадцать она обрала телефон в сумку и обеспокоенно побарабанила пальцами по столу. «Ну что?» – отозвался Илья, оторвавшись от рекламы нового фильма. «Нашла кого-нибудь?» «Я поговорила еще с тремя. То же самое. Может, ты и прав». Ольга выглядела разочарованной и обеспокоенной одновременно. «Давай не будем время терять. Поехали!» Илья кивнул, расплатился, и они вышли на улицу. Добрались до автомобиля. За новую красавицу Смирнов был еще должен банку пару лет своей зарплаты и потому усердно стремился заработать больше. Двигатель еле слышно заурчал, и машина плавно двинулась с парковки возле офисного центра. Время для движения по городу было идеальным. Обеденный перерыв завершился, а до конца рабочего дня было полно времени, и движение на улицах было не слишком плотным. Чтобы выбраться из сети городских улиц, хитросплетенных перекрестков и развязок, потребовалось всего лишь 20 минут. Вскоре автомобиль, набрав положенную скорость, мчался по федеральной трассе до развязки с дорогой на небольшой захолустный городок с населением чуть больше 15 тысяч человек. Асфальтная лента была пустынной ровно настолько, чтобы создать впечатление полной заброшенности их конечного пункта назначения. Усиливали впечатление редкие ямы и поперечные трещины. Указатель расстояния до города заметно выцвел. — Прекрасный вид, — саркастично заметил Илья, сбросив скорость. — Какой-то он постапокалиптический. — А если посмотреть вокруг, то все гораздо приятнее, — возразила Оля. — Посмотри, сколько зелени вокруг. — У нас такого нет, только парки. Здесь все живое. — Нет, здесь захолустье, — сердито отрезал ее собеседник. Больше они не разговаривали. Машина неспешно катилась по асфальту, объезжая ямы. Илья жалел свой транспорт и предпочитал приехать позже, чем платить потом за ремонт в сервисе. Но их командировка внезапно закончилась. Через несколько километров поперек узкой дороги на боку лежал грузовик. Около него копошилось несколько человек. Илья высунулся из окна. «Может, вам помочь?» «Нет, не надо!» От группы подделился один человек, одетый в кроссовки, потертые джинсы и пружинистым шагом подошел к машине вплотную, на ходу рассматривая номерной знак. Мужчина был невысоким, крепким, с колючим взглядом холодных глаз. Он внимательно взглянул на сидящих внутри. «Вы местные?» «Да», — уверенно ответил Илья, почти заглушив робкое «нет» с пассажирского сиденья. Но, казалось, от мужчины это не ускользнуло. Он перевел взгляд на девушку, потом снова пристально посмотрел на водителя. «Проезда нет!» Не выразив больше никаких эмоций, оправдался потертый мужчина. «Поднимем только к вечеру. Вам лучше уехать». Илья кивнул, не сказав больше ни слова, развернул автомобиль и направился назад. Глянув в зеркало заднего вида, он обнаружил, что мужчина все еще смотрит им вслед. Он вздрогнул. И еще чуток ускорился. «И что это было?» — строго спросила у него Ольга пару километров спустя. «Какие мы еще местные?» «Так ты ничего не поняла?» Илья заглушил двигатель, припарковав автомобиль на обочине. «Это же все не просто так!» «Не просто так? Я, конечно, все понимаю, но зачем врать, что мы местные?» «Конечно, не просто так!» — Смирнов повысил голос. В городе подозрительная активность, а внутрь не пускают никого. Дорога перегорожена якобы упавшим грузовиком. Смешно. Они не реагируют на просьбы о помощи, а вместо этого первый вопрос, который задают. Местные мы или нет? Оль, тебе это вообще не кажется подозрительным? Ну так поехали, найдем другую дорогу. Девушка ничуть не смутилась. Другой дороги нет и не было никогда. Это единственное. — Откуда тебе знать? — сомневалась его спутница. — Я знаю карту области практически наизусть, — последовал ответ. — Если ты сомневаешься, посмотри в интернете. Илья отвернулся и посмотрел на пустую дорогу. Иногда Ольга могла сильно раздражать. — Вот и посмотрю. Коротко прожужжала застежка молнии, и на несколько секунд наступила тишина. — «Нет сети». «Мертвая зона, что ли?» Илья открыл бардачок и достал старый телефон, в котором у него всегда была запасная симка. «То же самое», — озадаченно произнес он и посмотрел на свою спутницу. «Ну, ты все еще веришь, что здесь ничего не происходит?» «Сейчас я не могу верить ни во что, но мы можем дойти пешком до города и убедиться лично в том, что там творится». «Как тебе такой вариант?» «Похоже, в тебе проснулся азарт», — улыбнулся журналист. «Но нам придется пройти около семи километров только до города». «Еще машина». Внезапно он замялся. «Ее надо где-то оставить». «Но просто так, в поле». Девушка уже загорелась идеей пешей прогулки до города, и сомнения Ильи были чужды. «Да, просто так, в поле». «Это всего лишь автомобиль, ничего с ним не случится. Просто откатим его подальше в траву, чтобы не так бросался в глаза». «Или...» Она посмотрела чуть вперед и увидела небольшую рощицу. «Можно отогнать машину туда. Ты ее не потеряешь, но при этом никто ее не увидит». «Отличная идея», – чуть поразмыслив, ответил лия оставив при себе мнение о том, что даже трава может поцарапать идеально отполированный автомобиль. Лишь бы туда можно было доехать. К вела небольшая тропинка. Высокая трава, растущая по ее краям, образовывала идеальный коридор, по которому автомобиль мог спокойно проехать, не сминая растительность. Так, не оставив практически никаких следов, Илья Смирнов с тяжелым сердцем оставил свой автомобиль в тени деревьев, максимально скрыв его со стороны дороги. Он взял с заднего сиденья свою сумку, Переложил все в рюкзак, который на всякий случай возил с собой в багажнике. Добавил туда литровую бутылку купленной с утра воды. Ты готова? Мужчина захлопнул крышку багажника, надел у белямки рюкзака и расправил ядовито-оранжевую футболку и потянулся, встав на носки, а потом на пятки. Хорошо, что он всегда в кедах. Да, почти. Девушка выбралась из машины, взяв с собой лишь небольшую сумочку. Зеленое платье длиной чуть ниже колен заметно контрастировало в цвете с ее спутником. «И как-то в нас не признали местных», — заметила она с легкой усмешкой. «А что не так?» «Осмотрел свой вид Илья. Вроде бы все нормально». «Да, нормально», — девушка хитро улыбнулась. «Идем». Журналист заблокировал дверь автомобиля и вышел на тропинку вместе с девушкой. «Нам надо придумать, как мы пойдем в город. Не по дороге же», — сказал он. «А как ты предлагаешь? Полем? В траве?» «Есть тропинки, наверняка. Ведут к деревням, их около города довольно много. Все поле они вряд ли перекрыли. Пройдем сперва до деревни, в обход дороги, а там двинем в город. Ты же не будешь просить отдохнуть каждые двадцать минут?» Илья улыбнулся. «Посмотрим, кто еще будет просить отдыха», — ответила девушка. «В университете я выступала на соревнованиях по легкой атлетике». «М -м -м, протянул Илья, — «заметно». «Что заметно?» — Оля прищурилась. «Опять шуточки твои». «Нет, нет, что ты». Оба повернулись на внезапный шум. По дороге в город прогрохотала колонна из нескольких покрытых темно-зеленым брезентом грузовиков. Следом за ними мелькнули несколько легковых автомобилей. Парочка пригнулась, почти спрятавшись за густой травой. «Ну и ну!» — выдохнул Илья. «Ты это видела? Тут дела почище будут, чем все, о чем нам говорили. Ну и новость же будет! А уж премию отвалят!» Он мысленно представил сумму и уже сократил срок своего кредита на четверть. «Ты только о деньгах и думаешь!» «Я думаю, надо позвонить в редакцию», — начала была девушка, но тут же спохватилась. «Сети нет, вот я глупо». «Хочешь упустить такой шанс прославиться? Ты что?» — Илья говорил тихо, но возбужденно. «Для нас это рост, профессиональная известность и вообще известность». Покати, дай подумать». Мужчина притих. Он тоже прикидывал, какие данные внести в статью. Старательно запомнил количество машин, немало приукрасил детали. Впечатляющее начало статьи просто обязано было принести им еще больше читателей. «Хорошо, идем», — коротко сказала Оля и устремилась в сторону дороги. «Найдем другую тропинку и свернем на нее». «Ага, ага», – сообразил наконец Илья, все еще погруженный в собственные раздумья. «Да, идем!» И они направились дальше, в поисках обходного пути в город.